Глава шестая Я прочел, и мой роман в один присест. Мы начали сейчас же после чаю, а просидели до двух часов полуночи. Старик сначала хмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого, такого, чего бы он, пожалуй, и сам не мог понять, но только непременно высокого. А вместо того, вдруг такие будни, и все такое известное. Вот точь-в-точь точь как то самое, что обыкновенно кругом совершается. И добро бы большой или интересный человек был герой. Или из исторического что-нибудь вроде Рославлева или Юрия Милославского. это выставлен какой-то маленький, забитый, даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на лицмундире обсыпались. И все это таким простым слогом написано: Не дать не взять, как мы сами говорим. Странно. Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергеевича и даже немного надулась, точно чем-то обиделась. Ну, стоит, право, такой вздор печатать и слушать. Да еще и деньги за это дают. Написано было на лице ее. Наташа была вся вниманием, жадностью слушала. Не сводила с меня глаз, всматриваясь в мои губы, как я произношу каждое слово и сама шевелилась своими хорошенькими губками. И что же? Прежде чем я прочел, до половины у всех моих слушателей текли из глаз слезы. Анна Андреевна искренне плакала от всей души сожалея о его герою, пренаивно желая хоть чем-нибудь помочь ему в его несчастье, что я понял из его восклицания. Старик уже отбросил все мечты о высоком. С первого шагу, видно,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 и под столом украдко крепко пожимала мою руку. Кончилось чтение. Она встала, щечки ее горели, слезинка стояла в глазах. Вдруг она схватила мою руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собой. — Хм, вот она какая!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 Но, конечно, Александр македонский герой, но зачем же стулья ломать и так далее. Наташа воротилась скоро, веселый и счастливый, и проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старик опять было принялся серьезно оценивать мою повесть, но от радости не выдержал характера и увлёкся. Ну, брат Ваня, хорошо, хорошо, утешил. Так утешил, что я даже и не ожидал не невеликое, это видно Вон у меня там освобождение Москвы лежит В Москве же и сочинили Ну, так оно с первой строки, брать Видно, что, так сказать, орлом воспарил человек Но, знаешь ли, Ваня, у тебя оно как-то проще, понятнее Вот именно за то и люблю, что понятнее Роднее как-то оно как будто со мной самим все это случилось. А то, что высокает, и сам не понимал. Слог бы я выпрыгал. Я ведь хвалю, а что они говорили все-таки? Мало возвышенного. Ну душ теперь поздно, напечатано, Разве во втором издании? А что, брат, ведь и второе издание чай будет. Тогда опять деньги? Хм. Неужели вы столько денег получили, Иван Петрович? Заметила Анна Андреевна.